Теперь взрослые знают про тели и Ковбоя. Пусть они и беспокоятся об этом. Летчеры собирали хлопок вблизи своего домика. Так что, когда мы подкатили и остановились, они тут же нас окружили. Миссис Летчер появилась из дома и сумела даже выдавить улыбку, а потом стала помогать нам выгружать коробки на их веранду. «Наверное, вам хочется увидеть ребенка», – тихонько сказала она маме. Я тоже хотел на него взглянуть, но понимал, что шансов у меня почти нет. Женщины ушли в дом. Я нашел себе местечко в тени рядом с грузовиком, где собирался посидеть в одиночестве, ни во что не вмешиваясь и просто поджидая маму. Мне совершенно не хотелось видеть никого из Летчеров. Тот факт, что мы теперь стали родственниками, пусть даже и некровными, вызывал у меня тошноту. Но тут трое их вышли из эпикапа, трое пацанов во главе с Перси. Двое других были младше и меньше, но почти такие же длинные и крепкие, как он. Не говоря ни слова, они подошли ко мне. «Привет, Перси!» — сказал я, стараясь, по крайней мере, быть вежливым. «Чего ты тут делаешь?» — прорычал он. Его братья стояли по бокам от него, и все трое как бы выстроились фронтом против меня. «Мама взяла меня с собой», — сказал я. Нечего тебе тут делать, — прошепел он сквозь стиснутые зубы. Мне захотелось смыться. Если правду сказать, мне хотелось удрать, поджав хвост. Я маму жду, — сказал я. А вот мы тебе сейчас надерем задницу, — сказал Перси, и все трое сжали кулаки. За что? За то, что ты Чандлер, а ваш Рики вон что сделал с Либи. А я тут при чем? Все равно. Самые мелкие из них смотрел на меня особенно злобно. Он щурился и кривил губы, словно скалился на меня, и я решил, что он будет бить первым. «Трое на одного нечестно», — сказал я. «А с Либией было честно?» — крикнул Перси, и как кот лапы ударил меня в живот. Удар был такой, словно лошадь легнула, и я с воплем свалился на землю. Я не раздрался в школе. Обычные потасовки на спортплощадке, которые быстро пресекались учителями еще до того, как дело доходило до серьезных повреждений. Миссис Эмма Инос, учительница третьего класса, однажды прописала мне три удара розгой за попытку побить Джои Столкапа, и папе страшно этим гордился. И Рикки тоже не очень-то со мной считался, когда мы боролись, боксировали или просто возились. Так что в драке я не был новичком. Папе любил подраться, и когда я упал, то вспомнил его кто-то пнул меня ногой. Я ухватился за эту ногу, и тут мы все свалились в кучу. Получилась мешанина из мальчишеских тел, маленьких, разъяренных бойцов, пинающихся, кусающихся и ругающихся в пыли. Я схватила одного из них за волосы, пока остальные двое колотили меня по спине. Я был твердо намерен свернуть ему шею, но тут Персия врезала мне прямо по носу. На секунду я ослепа, они, вопя как дикие звери, опять навалились на меня. Потом я услышал женские крики с веранды. Ну, слава богу, наконец-то! Миссис Летчер прибыла на место битвы первой и тут же принялась вытаскивать своих пацанов из кучи, ругая их и расшвыривая в разные стороны. Мама в ужасе смотрела на меня. Моя чистая одежда теперь была в пыли и грязи, из носа текла кровь. «Люк, с тобой все в порядке?» — спросила она, хватая меня за плечи. Глаза у меня слезились, тело начинало ныть.